Глава 13. Профессор артефактурики сидел напротив худощевого мальчика и постоянно постукивал ногой по полу. Уже несколько часов он не мог унять свои нервы. Хоть Артемий Георгиевич и был полностью уверен в том, что все сделал правильно, но все-таки не каждый день проводишь подобные сложнейшие операции, правда, в данный момент от него уже ничего не зависело. Все, что он мог сделать, уже давно сделал, и все же душевная тревога никуда не делась. Как только худощавый мальчик раскрыл глаза и сделал свой первый вдох, профессор тут же подскочил к нему и машинально заулыбался, не в силах сдержать свою радость. «Михаил, как ты себя чувствуешь?» обратился он к Григоряну и слегка потряс его за плечо. Уже бывший оперативник несколько раз моргнул и медленно осмотрелся по сторонам, словно не понимая, где он находится. А потом он сделал еще один вдох, более глубокий, такой, будто бы пытался насладиться этим. Григорян в теле мальчика не спеша приподнялся с кушетки и, посмотрев в глаза Артемию, заговорил. «Но, наконец-то! Я уж думал, мой сон продлится вечность!» «Ох, как я рад!» — тут же отозвался профессор. «Расскажи, как ощущения?» «Не знаю», — спокойно пожал плечами Михаил Мамукоч. «Хорошо, только...» — он замолчал, принявшись ощупывать свои карманы непривычно маленькой одежды. «Что? У тебя есть закурить?» — пропищал мальчишка. Э, — Эм, чего? Ты разве... у тебя новое тело, и зависимостью к сигаретам не может быть? — Да какая там зависимость? — отмахнулся Григорян. — Простая привычка, от которой так просто не избавиться даже в новом теле. Так что, есть закурить? — Нет. — Да, ну ладно, сам виноват, мог бы предусмотреть, хотя в тот момент было не до сигарет. — Так, — посерьезен профессор и продолжил говорить в более строгом тоне. «Хватит. Давай по делу. Рассказывай, как ты себя чувствуешь. Все ли в порядке? Все части тела нормально функционируют? Я как бы не каждый день подобным занимаюсь. Создание нового сосуда и перенос твоего сознания — это нечто новое. Новый шаг в прогрессе». «Ага. Только вот вряд ли у такого удастся повторить с обычным человеком. Точнее, я уверен, что не удастся. А вообще...» Григорян сделал вращательное движение рукой. Попытался хрустнуть шеей, но лишь изогнул ее неестественно, наклонил туловище из стороны в сторону и, хмыкнув, продолжил. «А вообще, чувствую себя отлично. Только вот...» «Что такое?» — сплошился профессор. «Что-то не так?» «Да не, все так. Все аккуратно и красиво. Сразу чувствуется, что обалочка выполнена настоящим мастером. Только почему я рыжий?» Не вставая с кровати, Григорян всматривался в зеркало, которое висело на стене напротив. — Рыжий! Не, я так-то ничего против не имею, но ты не думаешь, что я буду слишком сильно выделяться? А мне ведь наоборот нужно быть неприметным настолько, насколько это вообще возможно. — Ну, а ты как хотел. Волос непростой, и вообще это является лучшим теплоотводом, иначе бы ты просто сгорел на своей работе. — Понимаешь? — Не понимаю. Но это не моя задача. Я другими делами занимаюсь. Ладно, все равно спасибо, что спас меня. «Ага, зато все остальное точно так, как ты просил. Я совершил невозможное. Ну, как раньше я сам думал. Теперь ты сможешь принимать образ неодушевленных предметов. Протестируешь? Вот набор кристаллов. Все по списку. Можешь начать с табуретки». «Замечательно», — не скрывая своей радости, ответил Михаил Мамукович, потирая руки. «Давай, чтобы не рисковать, немного подожду еще. На всякий случай. Тем более я уверен, что ты сделал все по первому разряду». «Ну да», — ответил Артемий Георгиевич. Встанешь, пройдись хотя бы, посмотрим, как работает твое тело. Стану, спокойно ответил Григорян. Бывший следователь прошел туда обратно по комнате и обратно сел на кушетку. Надо еще привыкнуть, мне даже дышать непривычно, не то что ходить. Понимаю, закивал профессор. Тогда вот еще, тебе тут император инструкцию передал. Он почему-то нисколько не сомневался, что у нас все получится, хотя даже я не до конца верил в успех. Хм, что там? Григорян уставился на протянутый белый конверт. «Я не открывал. Это предназначено для тебя. Думаю, там указания или список, кого необходимо проверить в первую очередь». «Ясно, Ну, Михаил Мамук очень немного помедлил, словно бы подбирал слова. «Артемий, спасибо тебе еще раз», — искренне произнес он. «Надеюсь, мы еще увидимся, а теперь...» «Мне пора заняться делом. Времени совсем не осталось». «Постой!» — неожиданно резко остановил его профессор. На вот у меня есть для тебя подарок. Что это? произнес бывший следователь, уставившись на еще один кристалл личины. Тот лежал отдельно от всех и слегка отличался по цвету, хотя был более тусклым. Григорян быстро понял, что не заказывал себе этот кристалл и по всей видимости он был лишним. Это подарок, повторил профессор. Договори да уже, что-то как маленький. Там твоя личина, натянуто улыбнувшись произнес Артемий Георгиевич. Точнее твой прошлый образ. Э, ну твой образ внушающий ужас любому человеку, что когда-либо слышал про тебя, когда ты уже стал таким, созданным мною из множества артефактов, чтобы ты не забывал. Ха -ха! Михаил Мамукчук усмехнулся, долго всматриваясь в этот кристалл. Надеюсь, эта речина никогда мне больше не понадобится. Спасибо. Мистер Джонсон вздохнул упитанный мужчина с блестящей лысиной на голове. Он взял платок и вытер вспотевшую лысину. «Уверяю вас, все идет своим чередом». Красницкий откинулся на спинку кресла мужчины и обвел взглядом зал. Поджав губы, он произнес с акцентом. «Вы немного не понимаете, что стоит на кону. Серьезные люди вложили серьезные деньги, серьезные даже по меркам государств. И если что-то пойдет не так, то это будет огромный провал». «Прекрасно понимаю», — кивнул ему толстячок. «Но не понимаю, почему вы так все воспринимаете. Процесс идет, идет хорошими темпами. Никаких рисков, мы подошли к вопросу системно. К чему угрозы?» «Никаких угроз», — улыбнулся иностранец. «Просто держу вас в тонусе и пытаюсь напомнить, что без нашего участия у вас бы ничего не вышло. Более того, мы можем обнулить все ваши труды в любой момент». Красницкий хмыкнул. Слегка наклонил голову и, глядя в глаза собеседнику, произнес. «Вы в курсе, что вы в Империи. Понимаете, что в любой момент можете закончиться?» «Моя смерть и моя воля в данной ситуации не имеют никакого значения», усмехнулся долговязый. «Вы не совсем представляете, с кем связались». Он спокойно сточил салфетку с ног и положил на стол. Обведя взглядом блюдо, к которому он не притронулся, поднялся и произнес. «Не забывайте, Красницкий, вы сели на место меченого, но вы не меченый». Толстяк тяжело вздохнул, отложил вилку в сторону и сплел толстые пальцы. Уперев руки в стол, он произнес. «Вы очень мнительный, мистер Джонсон. Вам нужен южный берег, а мне нужны финансы и контроль восточных месторождений. Мы обрискуем, и наша голова — самое малое, что мы можем потерять. Однако вы приходите, угрожаете и прямым текстом обвиняете в некомпетентности». Напоминаю, что". «Мы оба в одной лодке, мистер Джонсон», — оборвал его толстяк. «Прекратите ее качать». Иностранец внимательно посмотрел на собеседника, молча кивнул и направился на выход. Красницкий же молча опустил взгляд в тарелку, сморщился и, как только собеседник покинул шикарный зал, негромко произнес. «Люда, зайди!» Он снова взял вилку и нож, принявшись за кусок мяса со средней прожаркой. Он успел съесть всего один кусочек, когда к нему зашла молодая девушка в эротичном облегающем платье и достаточно глубоким вырезом. «Павел Петрович?» — кивнула она, встав у стола. «Садись. Повара сегодня отлично постарались. Не хочется, чтобы их труд пропал из-за одного напыщенного мудака», — указал Красницкий на стул перед собой. Пётр Петрович, я с вами работаю, а они. «Люда, то, что мы не спим, я еще стерплю. При моем статусе я могу найти любую, но не перегибай». «Просто хорошее мясо, которое этот напыщенный выродок даже не попробовал. У ваших людей, которые старались», — неодобрительно зыркнул на нее толстяк. Девушка пару секунд помедлила, а затем с достоинством уселась напротив. «В общем так», — прояснес Петр Петрович после того, как проживал. «Громов пошел в разнос, видимо, краев не видит, и решил, что ему все можно». «В каком смысле?» — спросила Людмила, взяв нашевилку. Джонсон денег привозил всегда Громову, причем привозил в прямом смысле. Там такие суммы были, что их грузовиками доставляли. Сейчас он приехал без груза, да и если в прошлый раз они с Громовым чуть или не в десна целовались, то сейчас он с ним даже не встретился, еще и давит. Думаю, Громов его опрокинуть хочет с Южным побережьем. «Он же не самоубийца», — нахмурилась Людмила, отрезав кусочек мяса и отправив его в рот. «Он — зажиравшийся мудак!» — бургнул Красницкий. «Чем дальше, тем сильнее его несет. Раньше он хотя бы видимое приличие соблюдал, а сейчас...» В этот момент в кармане пиджака толстяка зазвенел телефон. Красницкий сначала вскинул брови. «Это же только для экстренной!» — произнес он, но, взглянув на экран, сморщился, обнаружив там контакт Громов. «Вспомнишь дерьмо!» Приняв вызов, он сморщился от пьяного крика в трубку. «Жирный! Бегом ко мне!» Недовольно зыркнув на Людмилу, он произнес, «Выезжаю». Поднявшись из-за стола, он кивнул девушке и бросил, «Собери мне документы для Громова». «Все?» «Нет, только то, что касается Джонсона». Девушка поднялась вслед за ним, а затем покинула помещение. Тут же в зал зашла прислуга и начала убирать со стола за аристократами. Спустя десять минут, когда в помещении было пусто, один из стульев дрогнул. Сначала слабо, а затем все сильнее и сильнее». Когда шум был достаточно сильным, изящный атрибут приватной столовой выгнулся, а затем превратился в одну из служанок, что буквально несколько минут назад убирались в зале. «Жирный выродок», — прокрепела девушка мужским хриплым голосом и тут же нахмурился. Кх -кх, «Надо попросить Артемия, чтобы поднастроил». Еще раз прокашлившись, он глубоко вздохнул и, натянув дежурную улыбку, направился прочь. «Еще этих ублюдков островных не хватало», — проворчала девушка уже своим голосом. «Надо будет зачистить этого выхолощенного мудака». По дороге она достала из-под передника небольшой записывающий кристалл, который повертела в руке, проверяя, сохранился ли разговор, и тут же убрала обратно. «Седьмой, седьмой кристалл, а уже человек пятнадцать на смертную казнь наговорили». «Отлично! Просто отлично!» С довольным видом, словно кот, объевшийся сметаны, Громов сидел в удобном кресле напротив начальника ИСБ и поддакивал тому. Только ощущение создавалось, будто он и не слушает своего собеседника, а летает где-то в облаках. «Максим Александрович, по собранию, пожалуйста, я вас не просто так позвал». «Да я уж понял, понял и полностью согласен», словно пропел он. Начальник СБ тяжело вздохнул и открыл шкафчик своего стола, где лежала не просто дорогая бутылка виски, а одна из самых редчайших на Земле. Выпивка достойная императора. Делить ее с Громовым ему не сильно-то хотелось, но и пить одному — какой в этом смысл? Он еще некоторое время разглядывал бутылку, после чего снова продолжил говорить. «Осталась завершающая фаза. Но вы все подготовили к этому?» «Ха-ха, а как иначе? Я уже давным-давно все подготовил, и даже больше!» Усевшись поудобнее в кресле, проговорил Громов. «Да я до сих пор считаю, что по-хорошему необходимо вырезать всю императорскую семью, а не ограничиваться одним лишь государем». Вы бы не разбрасывались такими словами. По крайней мере, не так громко, даже несмотря на то, что это происходит в моем кабинете. «А что такого?» — весело произнес Громов. «Кого теперь бояться? Дело сделано, мы уже победили, остальное — вопрос лишь времени». «Хм... После устранения Григоряна ты совсем с катушек слетел». Голос начальника ИСБ стал тише, но при этом заметно более угрожающим. «Думаешь, кроме него больше нет опасных врагов? По-моему, ты слишком сильно был зациклен на одном лишь человеке». «Человеке!» — усмехнулся Максим Александрович. Это грода металлолома недостойна называться человеком!» «Только вы, похоже, сами-то его слишком недооценивали, даже учитывая то, что он был вашим сотрудником и подчинённым. Видимо, поэтому и считали его не столь опасным. А зря, зря, но это уже не важно. Его больше нет, и я готов каждый день пить за это». «Я вижу. Кстати, недавно мне подарили один эксклюзивный виски. Как насчёт бокальчика? ха Кто я такой, чтобы отказываться от отменной выпивки?» Громов даже слегка заёрзал на своём месте, внимательно наблюдая, как начальник ИСБ достаёт, открывает бутылку виски необычной формы. Разлив алкоголь по специальным бокалам, начальник ИСБ слегка покрутил бокал, после чего вдохнул аромат виски и сделал пробный глоток. Громов же жестом приподнял бокал, словно чокаясь, и залпом выпил содержимое. Спустя секунду он оценил послевкусие во рту и слегка скривился. Ох, хорошо. Хотя вкус странноватый, скорее просто непривычный, произнес Максим Александрович с осознавшим видом и раскрасневшимися щеками. Хотя оно и понятно, впервые вижу подобное. Наверное, невероятно редкое. Есть такое, спокойно прокомментировал его собеседник. Так, а откуда у вас эта замечательная бутылка? Да так, знакомый один подарил недавно в честь удачно завершившегося дела. Но у нас осталось самое важное, так что вы бы не расслаблялись преждевременно. «Да я и сам все понимаю. Вы моё хорошее настроение не путайте с расхлябанностью. Янчуку...» «Эх, жаль, Меченый не дожил до этого дня. Но да ладно, он сыграл свою роль превосходно!» «Роль наживки?» — сощурившись, уточнил начальник СБ. «Наживки? Ну что вы! Скорее, сработал как...» «Громоотвод», — закончил за него начальник и улыбнулся. «По-моему, это самое подходящее слово». Громов на это ничего не ответил, но взгляд его изменился. Он выждал несколько секунд, после чего поднялся и продолжил говорить. «Я рад, что мы с вами закрыли все вопросы. Осталось совсем немного. До встречи на собрании аристократов. Там все решится. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Точнее, утверждение. М?» Начальник вопросительный загнул бровь. «Почему вы не хотите вырезать всю императорскую семью?» «Да уж была бы ваша воля. Вы бы всех пришили, да?» «Ну а как же? В таком деле нет места слабости и нерешительности. «А дело далеко не в слабости, или вы забыли, в чьем кабинете сидите?» «Ам, нет», — Громов взглотнул и впервые за разговор стал более серьезным. «Ну так вот, насчет семьи императора есть свои планы, но их время придёт, просто чуть позже». «Понятно, рад слышать, тогда я, пожалуй, пойду». «Да, удача, она нам не помешает». «Да больно, я никогда не полагался на удачу, только на свои собственные силы». После того, как Громов покинул кабинет, начальник ЕСБ посидел в кресле еще около 15 минут, размышляя над своими мыслями. За это время он, не торопясь, допил виски из бокала и налил себе еще одну порцию. После чего, чему-то улыбаясь, он поднялся со своего места и направился на выход. А спустя еще несколько минут в этом же кабинете раздался звон. Бутылка виски, которую только что распивали, упала со стола, но не разбилась. Прокатившись до противоположной стены, она остановилась, а затем начала принимать форму живого человека, а точнее худощавого рыжего мальчика. Григорян выпрямился в полный рост, по привычке размял шею и, прихрамывая, сделал шаг вперед, после чего замер и задумался. «Хм, а ведь я уже не хромаю. долбаные привычки!» После он посмотрел на свою ширинку и с довольным видом почесал пах. Эх, знали бы вы, откуда вышел этот вискарь, то сразу бы поняли, что там за привкус. Проверив кристалл записи, Григорян убрал его в карман и вышел из кабинета. Он идет! – выкрикнул влетевший в проекторскую Невский с огромными глазами. Ребята, находившиеся в помещении, тут же засуетились. На столе была заправлена скатерть и установлена тарелка с жареной картошкой. Рядом поставили еще одну тарелку с полосками соленых огурцов. На блюдце рядом с тарелкой ожидал хлеб с салом, пары зубчиков чеснока и зелёным луком. «Добрый день», — раздался мрачный бас дверей. Ребята из стихийного сборища кулинаров обернулись и обнаружили двух лысых мужчин. Одним из них был глава рода Бурановых. «А мы?» — растерялся Вешкин. «Мы рассчитывали, что вы будете один!» «Често случайно присоединился», — пожал плечами второй Буранов с рваным шрамом на щеке. Ребята переглянулись, а затем Петров шепотом скомандовал. «Вторую тарелку! Быстро!» Тут же на столе появилась вторая тарелка с жареной картошкой. Два некроманта переглянулись, а затем прошли к столу. Молча усевшись друг напротив друга, они взяли вилки и первым делом в полной тишине попробовали картошку. Двое взрослых мужчин переглянулись, стараясь не обращать внимания на замерших в ожидании ребят, а затем принялись спокойно и не торопясь есть. Тут в ход пошли и соленые огурчики, и сало. «Они едят!» — послышался тихий шепот от студентов. Некроманты тем временем спокойно доели свои порции и переглянулись. «Что скажешь, Саш?» — взглянул глава рода Бурановых на своего спутника. «Ну, не мамина жареха, но тоже достойно, отозвался тот. Глава рода поднял взгляд на ребят и произнёс: «Я рад, что вы вняли моим советам. Если не секрет, какая-то попытка нормальной жареной картошки». Пятая, смутился Петров. Возникла пауза, во время которой профессор Некромантии внимательно посмотрел на студента с приподнятой бровью. «Двадцать седьмая!» — тихо произнес Вешкин и тут же принялся оправдываться. «Но мы старались добиться идеального результата!» «Да идеального далековато, но уже вполне приемлемо», — кивнул спутник главы клана. У «Вас сегодня только одно блюдо или...» — ребята переглянулись. «Есть еще борщ, домашний», — осторожно произнес Петров. «Но сразу предупрежу, нам помогали». «Помогали?» — удивился профессор некромантии. Оборщик осторожно произнес Невский. «В смысле мой единокровный брат?» — тут же поправил его Кирилл. «Он, в отличие от нас, готовить умеет». «Вот как», — удивленно спросил у глава рода. «С удовольствием бы попробовал». Ребята тут же засуетились, и спустя пару минут перед двумя некромантами стояла по тарелке еще теплого борща и баночка со сметаной. «А неплохо выглядит», — удивленно произнес Александр и взглянул на своего старшего товарища. Если то, что ты рассказывал правда, то красный цвет борща уже почти победа по для этих ребят. Не стоит много на них ставить. Хвонкл Буранов взял ложку и зачерпнул борща. Но консистенция и внешний вид да, вполне. Осторожно принюхавшись к нему, он засунул ложку в рот и молча принялся жевать. Его спутник поступил подобным образом. Несколько минут оба некроманта молча закидывали одну ложку за другой. Затем глава рода отложил ложку и положил руки на стол, сплетя пальцы. — Что касается борща, — произнес он и покосился на сметану, — вполне удовлетворительно. На мой вкус излишне много томатной пасты, однако вполне приемлемо. — Простить? тут же вмешал Завешкин, — мы не зря упомянули, что он домашний. У моего брата в семье его готовят так. Александр с улыбкой взглянул на своего коллегу. Тот нахмурился, кашлянул, а затем кивнул. «Поэтому я говорю, что на мой вкус у нас его готовят с большим количеством свеклы и меньшим количеством томатной пасты». «Именно поэтому я называю борщ твоей супруги свекольником», — Хмыкнул некромант со ошрамом на щеке, за что получил недовольный взгляд от главы рода. «Тем не менее, я должен сказать, что это очень достойное блюдо», — произнес он оглядел ребят. Заметив за спинами парней свою ученицу, он спросил, «Маргарита, скажи мне, пожалуйста, ты тоже участвуешь в сборах этих ребят?» «Ну как бы», — смутилась девушка. «Говори, как есть», — кивнул ей учитель. «Поначалу я стала невольным участником, так как они почему-то решили, что единственное подходящее место для их кулинарных изысков — это прозекторское, а потом как-то втянулось». «И ты тоже вместе с ними готовила этот борщ?» — поинтересовался Александр Буранов. «Я занималась чисткой овощей», — кивнула Маргарита. «Кирилл был ответственным за подготовку бульона». Вешкин тут же расправил плечи и с довольной морды выпятил грудь. «У нас пока не всё получается», — призналась девушка. «Но мы пытаемся, и постепенно у нас это выходит гораздо лучше». «Это не относится к учёбе», — заметил преподаватель. «Зачем тебе это?» «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Поначалу нам очень понравилась домашняя кухня брата Кирилла. Это намного вкуснее того, что зачастую подают в нашей столовой. Ну а потом, после первых проб и ошибок, это это превратилось в какое-то хобби. Просто интересно и приятно этим заниматься, особенно вместе с друзьями». Двое некромантов переглянулись. «Кто у вас за главного?» — со вздохом спросил Буранов. Ребята еще раз переглянулись. Никто не успел ничего сказать, как вперед вышел Вешкин и гордо заявил. «Пока им буду я. Я взял на себя организационные моменты. Ходатайство готово?» «Да». «Ручка есть?» «Да, пожалуйста», — протянул небольшую папку с бумагой и ручкой Кирилл. Буранов взял ручку, пробежался глазами по тексту и поставил размашистую подпись внизу. «Можете отправляться к ректору», — кивнул он. Вешкин с улыбкой до ушей повернулся к ребятам и показал большой палец, отчего от них послышался облегченный вздох и даже тихий счастливый виск. «Разрешите мы?» — осторожно указал на дверь Кирилл. «Разрешаю», — кивнул Буранов. Ребята тут же ломанулись на выход, но слегка притормозили, когда услышали голос некроманта. «Маргарита, задержись на пару минут». Члены будущего кулинарного клуба молча переглянулись. Девушка махнула им рукой, и после того, как они покинули прозекторскую, подошла к учителю. «Маргарита», — начал некромант, взяв в руки банку со сметаной. «Признаться, я рад, что ты увлеклась кулинарией». «В смысле вы не...» «Я не злюсь и очень рад», — кивнул ей учитель. «Ты должна понять, что я очень волновался за тебя». «За меня?» — удивилась девушка. «Почему?» «Знаешь, наша работа, работа с мертвой плотью зачастую связана с тем, что эту плоть приходится умерщвлять. Тебе ведь тоже приходилось работать с еще живыми кроликами?» «Да, но это же кролик». «Не все так просто. Рано или поздно мы подошли бы к работе с человеческой плотью. Более того, в твоей программе есть практика жертвоприношения для критического усиления создаваемой нижити. Понимаешь, к чему я веду?» «Пока не особо. Я к тому, что...» Тут преподаватель умолк, подбирая слова, но на выручку ему пришел коллега, отчаянно работавший ложкой. «Если ты видишь артефактора, что не вылезает из мастерской, значит, это хороший артефактор. Если видишь боевика, не вылезающего с полигона, с таким лучше не связываться и не встречаться в бою. Если видишь целителя, не вылезающего из госпиталя, если умирать, то неподалеку от такого. Но если ты видишь некроманта, который не вылезает из прозекторской, значит, скоро вокруг него будут трупы. Вы хотите сказать что?» «Это называется эмоциональное выгорание», – кивнул учитель. «Психическое расстройство, связанное с нестандартной работой. Это проблема не только некромантов, это проблема пожарных, медиков-простолюдинов, полиции, даже военных, которые побывали в горниле войны. Все они по-своему нездоровым умом». «А при чем тут борщ?» «При том, что некромантам помимо работы нужен другой мир, мир вокруг них, где будут другие живые люди». «Что-то, что не будет связано с некромантией. Это может быть что угодно, но это должно быть вне магии и некромантии. Понимаешь?» «Да, кажется, понимаю», — кивнула девушка. «Именно поэтому я очень рад, что ты этим занимаешься. Тем более, насколько я знаю твой род. Среди вашей семьи готовить не принято». «Правильно понимаете». «В общем, я рад», — кивнул Буранов, размешивая ложку сметаны в тарелке. «У меня только один вопрос», — глядя в пустую тарелку, спросил Александр. «Да, оговорка про уборщика. Слухи? Они...» «Его зовут Фирс», — кивнула Маргарита. «Мы... у нас всё сложно». «Насколько сложно?» — уточнил второй некромант, подняв взгляд на девушку и остановив его на кольце, которое ей подарила мать. «Если слишком личное, можешь не отвечать». «Мы вместе, и я рядом с ним счастлива», — спокойно ответила Маргарита, ни капельки не стесняясь. «Но ты понимаешь, что ваше будущее...» Тут он оборвал фразу и внимательно вгляделся в лицо девушки. «Что наше будущее в будущем, пока мы просто счастливы рядом друг с другом», пожал плечами начинающий некромант. «Достойно!» — усмехнулся Александр и взглянул на главу рода Бурановых, который уже успел опустошить свою тарелку. «Так, последний вопрос и можешь догонять своих ребят», — произнёс он, взяв салфетку и вытерев рот. «Какой?» — напряглась Маргарита. Два некроманта переглянулись, пара секунд косых взглядов и бурной мимики, и учитель всё же спросил. «Ты знаешь...» где находится кастрюля с борщом.